Главка седьмая. Внешнее сходство перевода с подлинником вовсе не служит свидетельством, что это перевод доброкачественный. Очень верно говорит о таких якобы точных переводах армянский писатель Левон Макратычан. Читая подобного рода переводы из Исаакиана, сравнивая их с подлинником, невольно вспоминаешь то место из Войны и мира, где Толстой характеризует наружности Лены и ее брата Ипполита. «Ипполит, — пишет Толстой, — поражал своим необыкновенным сходством с сестрой-красавицей еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой». Также «поразительно дурны» бывают переводы, которые поражают своим необыкновенным сходством с прекрасным подлинником, но не воспроизводят красоты этих подлинников. В литературе сохранился смешной анекдот, жестоко посрамляющий те переводы, которые, соблюдая буквальную точность, не передают поэтического обаяния подлинников. Анекдот этот, рассказанный в свое время Владимиром Далем, кажется мне поучительным. Заезжий грек сидел у моря, что-то напевал про себя и потом слезно заплакал. Случившийся при этом русский попросил перевести песню. Грек перевел. Сидела птица, не знаю, как ее звать по-русски, сидела она на горе, долго сидела, махнула крылом, полетела далеко-далеко, через лес, далеко полетела. И все тут. По-русски не выходит ничего, а по-гречески очень жалко. Сколько существует таких произведений поэзии, которые в подлиннике заставляют читателей слезно плакать, а в самом точном, в кавычках, буквальском переводе кажется пустым набором слов. В прежнее время у нас было немало защитников именно таких переводов, пренебрегающих красотой и поэтичностью подлинника. Один из ранних переводчиков Фауста Вронченко так и заявил в предисловии к своему переводу, что благозвучие стиха занимает его меньше всего. При переводе уведомлял он читателя. Обращалось внимание прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, потом на связность и последовательность речи. Так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним. Под гладкостью стихов переводчик разумел могучую фонетику Гёте. Он воображал, что поэзия Гёте может существовать и помимо фонетики, что фонетика есть только внешняя оболочка поэзии. Не главное, а последнее дело. Ему и в голову не приходило, что, пренебрегая фонетикой, он тем самым в тысячу раз ослабляет именно идейную сторону поэзии Гёте, о которой столько хлопотал. Таким же убежденным защитником тяжеловесных и шероховатых переводов Не раз выступал Фет. Фет-переводчик совершенно не похож на того сильного мастера, каким мы привыкли любить его в лирике. Даже расположенный к Фету исследователь профессор Лазурский не может не признать неудачности многих его переводов. Цитата. «Рядом с местами очень близкой и поэтически передающими смысл подлинника, в них часто можно наткнуться на стих неуклюжий, неверный, а иногда и совершенно непонятный. Так что оставалось только удивляться, как поэт, известный красотой и гладкостью своего стиха, способен на такое безвкусие. Стремясь переводить стих в стих, слово в слово, Фет нередко впадал в тяжелый и неудобо понятный буквализм. Чтобы не отступить ни на шаг от подлинника, приходилось допускать несвойственные русской речи выражения и эпитеты, злоупотреблять частицами, делать насилие над ударениями, допускать неправильности грамматические и метрические. Построением таких близких к оригиналу, но шероховатых и темных фраз Фет достигает иногда таких поразительных эффектов, что русскому читателю приходится обращаться к иностранному подлиннику, чтобы постигнуть в некоторых местах таинственный смысл фетовского перевода. Конец цитаты. Меркуриева переводчица Шелли пошла в этом направлении еще дальше. У Фета же, как и у всякого большого поэта, случаются порой и проблески, но переводческие установки у них одинаковы. Это переводчики одной и той же школы. Фет утверждал не раз, что тщательно Воспроизводя все особенности переводимого текста, переводчик отнюдь не обязан воспроизводить художественное обаяние подлинника. Он не отрицал, что воспроизведение «прелести формы», как он выражался, придает переводу высокую ценность. Но он был уверен, что позволительно обойтись и без этих красот. В предисловии к своему переводу «Ювенала» 1885 года он открыто декларировал право переводчика воспроизводить один только голый скелет того или иного создания поэзии, не гоняясь за его живой красотой. «Самая плохая фотография или шарманка», — писал Фет, — «доставляет более возможности познакомиться с Венера Эмиловской, Мадонной или Нормой, чем всевозможные словесные описания». То же самое можно сказать и о переводах гениальных произведений. Счастлив переводчик, которому удалось хотя отчасти достигнуть той общей прелести формы, которая неразлучна с гениальным произведением. Это высшее счастье и для него, и для читателя. Но не в этом главная задача, а в возможной буквальности перевода. А в возможной буквальности перевода. Как бы... Последний не казался тяжеловат и шероховат на новой почве чужого языка, читатель с чутьем всегда угадает в таком переводе силу оригинала, тогда как в переводе, гоняющемся за привычной и приятной читателю формой, последние большую частью читает переводчика, а не автора. Конец цитаты. Его доводы с первого взгляда кажутся, пожалуй, убедительными, но вся его практика служит лучшим опровержением этой антипоэтической теории. Читающему его перевод Фауста невозможно понять, почему же Фауст считается одним из величайших произведений поэзии. Прославленная трагедия оказалась в интерпретации Фета такой косноязычной, корявой и шершавой, что Гёте должен был представиться русским читателям одним из самых неумелых писателей. Авидий, Вергилий, Проперций, Ювенал и Катул, переведенные Фетом, тоже не могли не показаться бездарностями. Таким тяжелым, какофоническим, несвободным стихом передавал их сладкозвучные произведения Фет. Вся многолетняя переводческая практика Фета доказала, что никак невозможно ставить фетиш эквилинеарности и эквиритмии выше живой человеческой дикции, выше звуковой экспрессивности, так как прелесть формы обусловлена именно ими. Совершенно прав позднейший критик, давший такую оценку фетовским переводам античных и современных поэтов. Фет добился своего идеала дорогою ценой. Насилование родного языка. Даже в самых точных русских стихотворных переводах нет того поэтического аромата, который подкупает читателя в пользу переводов Жуковского. Нет изящества и грации, без которых нет впечатления полной власти над всеми трудностями, нет впечатления чуда, без чего немыслим и энтузиазм читателя. Механистичность – Переводческая работа Фетта выразилась, между прочим, в том, что он перевел многие строки Шекспира, не понимая их смысла и, главное, даже не пытаясь понять. «Ведь у меня ни письменного нет, ни слов, ни сильной речи, ни движений, чтобы волновать людскую кровь». Что значит «письменного нет»? Откуда взялось это дикое письменное? В подлиннике сказано «у меня нет ума», «остроумие». остроумия. по-английски «with». Но Фету, очевидно, почудилось, что в подлиннике сказано «рит», «рит» — писаное. Немало не удивляясь тому, что у Шекспира встретилась такая явная чушь, Фет рабски воспроизвел эту чушь, совершенно равнодушно к тому, что же она в сущности значит. И это не исключительный случай, а принципиальная установка его перевода. «Не мое дело думать а и чувствовать, мое дело переводить слово в слово, не заботясь ни о смысле, ни о красоте, ни о стиле». Таков девиз его переводческой практики. Следуя своей методе не обращать внимания на смысл, лишь бы только сохранить букву, господин Фет в одном месте перевел слова «если ты не изменишь намерения» «mind» фразою «если ты не сойдешь с ума». Словом, критик отмечает в фетовском переводе глубокое пренебрежение к смыслу, вызванное исключительной заботой о единострочей и метрике. При таком отношении к художественному переводу Шекспира гибнет не только смысл, но также и красота, и поэзия, и одушевление подлинника, то, что Чешихин назвал поэтическим ароматом. Конечно. Время кустарщины, дилетантизма и переводческого самоуправства прошло. То варварское пренебрежение к стилю и ритму переводимого текста, которое полновластно царило у нас начиная с 70-х годов, больше никогда не вернется. Стремление переводчика к смысловому и стилистическому тождеству перевода и подлинника есть прочное завоевание нашей культуры. Но теперь, когда то, за что мы сражались в двадцатых годах, уже стало достоянием всякого середняка переводчика, пора редакторам и критикам осознать до конца, что самый точный перевод гётовских горных вершин дан, конечно, нарушителем всех буквалистских канонов Лермонтовых, э, Лермонтовым, а не теми фетишистами точности, которые переводили. Это же стихотворение Гёта с самым тщательным соблюдением ритмики, рифмовки и строфики. Кстати сказать, эквиритмия есть тоже понятие условное, зыбкое, почти метафизическое. Каким размером, например, приводить узбекам стихотворение Лермонтова, если четырехстопный ямб для них экзотика, совершенно чуждая их стиховому мышлению? Тут никакая... Эквиритмия немыслима, потому что в богатые, утонченные и сложные поэтичные традиции узбеков четырехступному ямбу нет места. И узбеки, которые в течение многих столетий накопили огромный поэтический опыт, воспринимают европейскую форму стиха совершенно иначе, чем мы. Когда пришлось, например, перевести на узбекский язык лермонтовского «Хаджи Абрека», два замечательных узбекских поэта Гафур Гулям и Шейх Заде, даже и не пытались передать его тем же раз размером, Ибо для узбекского уха это не было эквивалентом того впечатления, которое тот же ямб доставляет нашему русскому уху. Поэтому Гафур Гулям перевел четырехстопный лермонтовский ямб тринадцатисложным сложным бармаком, то есть силовическим размером. А Шейхзаде девятисложным бармаком и на традиционном фоне узбекской поэзии это и является эквивалентом четырехстопного ямба. Киргизский поэт Алыкул Асмонов перевел письмо Татьяны Конегину «Я к вам пишу, чего же более», типичным для киргизской поэзии одиннадцатисложником. «Сизге Жазам» мандан башка мнд им мандан башкамэн мныни а это алам белымами бары изунун эркиэн клуц колыб жек красец дожок айлам и так далее некоторые киргизские критики утверждают что это и есть в отношении ритма наиболее точный перевод впрочем есть и другие мнения. Здесь понятие «точность» терпит окончательный крах, так как эта точность достигнута ценой величайших отклонений от переводимого текста. Вообще, современному читателю нужно, чтобы ему передавали не только внешние формальные качества иноязычных поэтов, что порой не так уж и трудно, но непременно и раньше всего внутреннее обаяние подлинника, что доступно только очень немногим. Современные поэты-переводчики проникнуты сознанием, что их не спасут никакие ухищрения техники, если они хоть на миг позабудут, что главным качеством их перевода должна быть непременно поэтичность. К счастью, для нашей литературы лучшие из этих мастеров перевода доказали на деле, что синтез изощрённой техники и вдохновение не такая уж далёкая от жизни утопия. Сошлюсь на поэта-переводчика Левика. Даже и представить себе невозможно, чтобы он нарушил какой-нибудь из формальных требований, предъявляемых ныне к стиховым переводам. Форма сонетов Рансара и строф Чайльд Гарльда соблюдена им с пунктуальной точности, и одновременно с этим ему каким-то чудом удается воспроизвести в переводе и поэтическое очарование подлинника, то... Драгоценное нечто, для которого у теоретиков и критиков нет подходящего термина, хотя всякий, кто любит поэзию, знает, о чём идёт речь. Левик переводит не только ямбы-ямбами, хареи хареями, но и вдохновение-вдохновением, красоту-красотой. В Чайльд-Гарольде Байрона уж на что трудная форма. Каждая строфа – девять строк, чередующихся в строгом порядке. А, Б, А, Б, Б, Г, Б. ГГ. Причем девятая строка длиннее каждой из восьми предыдущих. Эта схема требует от переводчика виртуозной техники. Уже то, что со второй строкой здесь должна рифмоваться не только четвертая и пятая, но и седьмая строка делает воспроизведение этой поэмы бесконечно трудным, почти невозможным. И посмотрите, как легко и свободно, словно не замечая трудностей, справляется Левик с этой спенсерианской строфой. Вступая в девятнадцатый свой год, А, Как мотылёк резвился он, порхая, Б, Не помышлял о том, что день пройдёт, А, И холодом повеет тьма ночная, Б, Но вдруг в расцвете жизненного мая, Б, Заговорило присыщение в нём, Г, Болезнь ума и сердце роковая, Б, И показалось мерзким все кругом, Г, Тюрьмою родина, могилой отчедом, Г. Еще раз без всяких АБГ. Вступая в девятнадцатый свой год, как мотылек, Резвился он, порхая, не помышлял о том, что день пройдет, и холодом повеет тьма ночная, но вдруг в расцвете жизненного мая заговорило присыщение в нем, болезнь ума и сердце роковая, и показалось мерзким все кругом, тюрьмой родина, могилой отчедом. Это совсем не подстрочник, ни одна отдельная строка перевода не соответствует отдельной строке знаменитого подлинника. Но мысли Байрона здесь переданы с удивительной точностью. Форма воспроизведена так пунктуально, и дикция такая непринужденная, что кажется, будто слышишь голос самого Байрона. Благодаря непринужденности дикции речь переводчика текуча, как «в подлиннике», к какому бы жанру не принадлежал подлинник. Это видно по его переводам Рансара, которого... Он приобщил к русской советской поэзии. Вспомним Левиковский перевод тех стихов, которыми Рансар завещал Помянуть его в годовщину смерти. Здесь во славе нетленной Спит под сенью священный Тот, чьи песни поет весь народ. Не прельщался он вздорной суетою придворной И в похвал не искал. Кажется, Иначе и сказать невозможно. Кажется, если бы Рансар писал по-русски, он, он, он именно такими словами написал бы эту гордую свою эпитафию. В левиковских переводах сонетов Рансара та же легкость и естественность дикции. Написаны ли эти сонеты величавым торжественным слогом или тем домашним, трапезным интимным, который и утвержденного во французской поэзии Ронсаром еще шестнадцатом веке. Ах, этот чёртов врач, опять сюда идёт. Ко мне, друзья мои, сегодня я перую. Коль на сто миль вокруг найдется хоть одна, и так далее. Сила Левика в свободной дикции, в естественности всех интонаций. А того-то, кстати сказать, так стыднечно сделанный им перевод двух Веронцев Шекспира. Актерам очень легко декламировать свои монологи, ибо синтаксис их безупречен. Справедливо говорит в статье о Левике специалист по теории перевода Топпер. Талант Левика – истинно переводческий талант, талант перевоплощения. Он переводит поэтов самых разных народов, веков, настроений, но его меньше всего можно обвинить, в переводческой всеядности, потому что эта широта не следствие равнодушия. Ему доступен и мощный чеканный стих шиллеровских баллад. Но любовь не знает страха, и везде пройдет она. Обернувшись рядной, тьмой ведет нас непроглядный, вводит смертных в круг богов, льва и вепря в плен врыгает, и в алмазный плуг впрягает огнедыщащих быков. Даже Стикс, девятикружный, не преграды ей в пути, если тень захочет, и Аида увести. Геро и Леандр. И неповторимая ироническая интонация Генриха Гейна. «Прости, но твоя нелогичность, Господь, приводит в изумление». Ты создал поэта весельчака и портишь ему настроение. От более веселый мой нрав зачах. Ведь я уже меланхолик. Кончай эти шутки, не то из меня получится католик. Тогда я вой подниму до небес по обычаю добрых попистов. Не допусти, чтоб так погиб умнейший из юмористов. Завидовать жизни любимцев судьбы. Было бы неверно просто сказать, что перед нами мастерски сделанные русские стихи, продолжает Топер. Мы должны непременно добавить, что это стихи Шиллера, Гейне, Рансара, Байрна с присущим только им неповторимым видением мира и восприятием жизни, особым образным строем и средствами выражения, которые поняты, поняты, схвачены и переданы переводчикам средствами столь гибкого и всеобъемлющего в его руках русского стиха. Даже без сравнения с подлинником, что, естественно, необходимо для детальной оценки, нас покоряет ощущение достоверности перевода. Мы с первых же строк начинаем доверять его правдивости, а это неотъемлемый признак реалистического искусства, в том числе и реалистического перевода. Добавим при этом, что переводы Левика с точки зрения Версификации выдержали бы самый строгий суд формалиста. Они эквилинеарны, то есть в них всегда столько же строк, сколько в оригинале. Эквиметричны, то есть они сохраняют размер подлинника. В них переносы, паузы, интонационные перебои в подавляющем большинстве случаев точно соответствуют переносам, паузам, интонационным перебоям в подлинниках. Конец цитаты. Удача Левика объясняется именно тем, что, пренебрегая мнимой точностью, к которой стремились с такими дурными последствиями переводчики педанты тридцатых годов, он точнейшим образом передает существо оригинала его стиль. Этот принцип переводческого искусства отчетливо сформулирован поэтом Алексеем Константиновичем Толстым около ста лет тому назад. Поэт преодолевал тогда великие трудности, работая над своим знаменитым переводом каринской невесты. «Я стараюсь, — писал он жене, — насколько возможно быть верным оригиналу, но только там, где верность или точность не вредит художественному впечатлению». И ни минуты не колеблясь, я отдаляюсь от подстрочности, если это может дать на русском языке другое впечатление, чем по-немецки. Я думаю, что не следует переводить слова и даже иногда смысл, а главное, надо передавать впечатление. Необходимо, чтобы читатель перевода переносился бы в ту же сферу, в которой находится читатель оригинала, и чтобы перевод действовал на те же нервы. Эти слова могли бы служить эпиграфом для настоящей главы. Со старым поэтом перекликается современный советский поэт Самойлов, сказавший в одной из недавних статей. Сравнивать нужно не строку со строкой, а стихотворение со стихотворением. Именно тогда станет ясно, постиг ли переводчик Интонационный строй стиха. Воплотила ли его идея, воссоздала ли особенности формы? При этом надо охватить стихотворение в целом и решить, воссоздана ли главная мысль, интонация, эмоциональный колорит, а потом уже добиваться сходства в деталях.